Глава одиннадцатая. Белый квадрат и черная кошка. Мир просторен. Его наполняют удивительные вещи и странные люди, харуги мураками. Италия, наши дни. Вы хотите выйти на связь? В голосе его собеседницы явно читалось легкое раздражение. Да, хочу. И когда? Как можно скорее. Возникла пауза. В голосе появились ледяные шипы, которые могли в любой момент ужалить. Ну хорошо. Тогда завтра в семнадцать ноль ноль. Где? Выдохнул он. Ответ его удивил. В галерее. Далее последовало название. Я понял. До завтра. После разговора Данила почувствовал досаду. Похоже, что с ним играют в кушки мышки. К чему этот многозначительный тон и надменность? Завтра состоится довольно серьезный разговор и молчать он не станет. Более того, он обязательно скажет все, что думает, ну или почти все. Указанную галерею он нашел не сразу. Она пряталась в закаулках города, и там его уже ждали. Добрый день. Он отвесил шутливый поклон. «Добрый. Здесь есть место, где мы можем переговорить?» Рената повела его в другую комнату. И он обратил внимание, что в галерее никого нет. «Мы здесь одни?» «Нет. Хозяйка галереи присутствует. Позже познакомимся с ней, после нашего разговора». «Да, не мешало бы. Я люблю иногда прогуливаться по галереям». «Хорошо». Коллекция была небольшой. На стенах висели картины, портреты, пейзажи. Его глаз скользил по ним. В последней комнате был закуток, стол и два небольших дивана, один против другого, место для переговоров, как сейчас называют, для коворкинга. Присаживайтесь. Вода, чай, кофе. Вода без газировки. Сейчас принесу. Через несколько минут Рената вернулась с подносом, на котором стояли бутылка воды и два высоких стакана. Она села на диван. На ней были джинсы безукоризненно сидящие на ее фигуре и светлый джемпер. Волосы подобраны, в ушах маленькие сережки-капельки. Безукоризненно строгая снежная королева. Она открыла бутылку, он плеснул воды в стакан и посмотрел на нее. Слушаю вас. Она поддалась к нему вперед, изображая заинтересованность в разговоре. Наверное, начать надо было бы издалека, но для длительных реверансов нет времени. Данила нарочно взял грубоватый тон, надеясь сбить ее с толку. Он когда-то читал, что противника надо брать либо долгими змором, но это очень хлопотно и затратно, либо сразу за горло. И сейчас он собирался применить именно эту тактику. Данила посмотрел на нее. Лицо собеседницы было непроницаемым. Дело в том, что наши договоренности были нарушены. Она по-прежнему молчала. У меня была задача собрать информацию об одном человеке Филиппе Рогове и все. Правда, здесь почти сразу возникли осложнения. Филипп был убит. Но потом оказалось, что погиб не он, а его брат-близнец Кирилл Рогов. Поскольку он был точной копией Филиппа, подмена обнаружена не была. К тому же жертву сильно изуродовали. Я созвонился с вами и получил инструкции продолжать дело. Я поехал в маленький городок, где обитал Кирилл, чтобы выяснить, кто все же убит. Но Кирилл исчез. И тогда я понял, что вырисовывается интересная картина. Подмена одного человека другим. Но этого никто не заметил. На меня напали бандиты. Я с трудом отбился от них, чуть не погиб. Он сделал паузу. Но лицо Ренаты было по-прежнему бесстрастным. Хотелось взять ее за плечи и встряхнуть как следует, чтобы с ее лица сошло это невозмутимо бесстрастное выражение. Но он держал себя в руках, старался держать, иначе наломал бы дров, а он давно уже не мог этого себе позволить. Потом ко мне пришла информация, что убит не Филипп, а его брат Кирилл. Сам же Филипп уехал в Италию, в Рим. Я приехал сюда, но затем задание усложнилось, появились новые обстоятельства, благодаря которым я понял, что мне дают не всю информацию. Я не против этого, но похоже, ваша тактика идет во вред моим интересам. И что делать? Теперь Рената шевельнулась. Она смотрела на него в упор, но ее взгляд не выражал ничего. — На основании чего вы сделали этот вывод? — Хотел бы скрыть эти улики. — Улики? — переспросила она. — Можете называть это как угодно. Улики, доказательства, информация. Теперь Рената смотрела в сторону, словно обдумывая что-то. — И что вы намерены делать? — Я не могу. Хотелось бы задать этот вопрос вам. Мне? У нее был удивленный вид, словно он сморозил отчаянную глупость. Да, вам. Продолжать поиски Филиппорогова. Именно так. Несмотря на то, что обстоятельства изменились, они остались теми же самыми. Ведь не думали же вы, что все пройдет гладко? Риски входили по умолчанию в нашу договоренность. Он задумался. По сути, она была права. Но на самом деле он не предполагал такого поворота событий. Его задача была собрать информацию о Филиппе Рогове, но не идти по следу внезапно воскресшего мертвеца. Сумма была увеличена. Разве не так? Так. Теперь Данила ощущал досаду, которой ни с кем не мог поделиться. Он понимал, что стал частью игры, правила которой ему неизвестны. Более того, как он подозревал, правила эти постоянно менялись, причем без его ведома. Он был всего лишь наблюдателем и одновременно подопытным. Но ему с некоторых пор не нравились не эти правила, не сама игра. Более того, он подумывал, они выйтили из нее. Интуиция подсказывала, что все может закончиться не так, как было спланировано вначале. У вас есть какие-то специфические пожелания? Данила был изумлен. Всем своим видом Рената показывала, что нет ничего особенного в событиях, разворачивающихся на его глазах, словно это нормально: погони, преследования, смерть и воскрешение. Я все-таки хотел бы знать конечную цель моего задания. Ваша задача — найти Филиппа Рогова. Все. Остальное вас не касается. И это было оговорено с самого начала. Разве не так? И все. И все. Как только вы его найдете, передадите эту информацию нам. И на этом мы расстаемся. Он смотрел на нее. Вопросы стыли на губах. Спросить? Промолчать? Что ждет Филиппа в дальнейшем? Куда заведет эта игра? Хорошо. Еще вопросы есть? Нет. Тогда мы с вами уходим. Но вы хотели познакомиться с хозяйкой галереи? Скорее, дань вежливости. Вдруг я еще сюда зайду. По ее губам скользнула легкая улыбка, значение которой он не понял. Рената встала. Теперь он мог видеть ее вблизи. Стройная фигура и взгляд сверху вниз. Он рывком поднялся. Она пошла вперед, слегка покачивая бедрами. Ей отошло. От ледяной королевы к простой девчонке. Неплохой переход. Ему он даже нравился. Хозяйкой галереи оказалась женщина с примесью негритянской крови. Высокая, статная. Лет сорока, с капной смоленных волос. Она улыбнулась ему и назвала свое имя Лейла. Он пожал ей руку, и она улыбнулась снова. На улице они расстались. Рената пошла в одну сторону, он в другую. В номере Данила достал визитки и стал перебирать их. Ему надо было найти одного человека. Найдя нужную ему визитку, набрал номер. Мария Санисон не сразу, но узнала его. А, здравствуйте, здравствуйте, мой добрый старый друг. Не такой уж я и старый. Попробовал пошутить он. Это я так отвлеченно. Извиняясь, сказала она. Принимаю, Мария. Как вы? Нормально. Приглашаю вас в ресторан. Это так неожиданно. Соглашаетесь? Он постарался быть как можно убедительней. В голосе Марии послышалось колебание. — Не знаю. — Сегодня или никогда? — Сегодня я занята. — Жаль. Он деланно вздохнул. — Театрал проклятый, — подумал он о себе. — Играешь, как актер, дорвавшийся до роли. И повторил. — Жаль. Он почувствовал некие колебания, как будто бы небеса потихоньку давали ему добрый знак. Он знал, что здесь главное не спугнуть удачу, которая именно сейчас могла повернуться к нему своим доброжелательным ликом. Возникло молчание, но он его не нарушал. Не вовремя вставленная реплика могла спугнуть женщину, и она ушла бы в себя, не оставив ему никакого шанса. Нужно было аккуратно подсекать ее и вести как рыбу, попавшуюся на удочку. Эти секунды казалось длились вечность. Ну хорошо, услышал он наконец. Вечеру меня внезапно оказался свободным. Тогда вечером у фонтана Треви, недалеко от улочки Кондотти. Он знал эту улочку с бутиками и ресторанчиками и понимал, почему Мария назначила ему свидание там. Она хотела побывать на испанской лестнице, которая была рядом, и подчеркнуть свою принадлежность к Италии. Хотя Мария была наполовину шведкой. Мама ее была итальянкой, а отец шведом. Брак продержался недолго. Некоторое время Мария жила с папой, затем мать забрала ее, и девочка оказалась в Италии. Повзрослев, Мария подалась в журналистику и там весьма преуспела. Она любила свою работу. Ее часто посылали в командировки. Во одной из них, когда она была в Швейцарии, они с Данилой и познакомились. Между ними возник легкий роман. После они время от времени пересекались в разных странах, чаще всего в Италии. Марии было двадцать девять лет. От матери она унаследовала темные кудрявые волосы и карие глаза, от отца белую кожу и спокойный темперамент. Смешение двух кровей было налицо. Еще издалека он увидел Марию, которая стояла на нижних ступеньках испанской лестницы и махала ему рукой. Привет. Она чмокнула его в щеку. Мой русский медвежонок. Слова "русский медвежонок" она выговаривала по-русски, медленно и старательно. Русские медведи это уже в прошлом, наследие холодной войны. Медведи, балалайка, водка. Ты отстала от жизни. А ведь как журналистка должна быть на передовой. Мария сложила руки в шутливом жесте. Я исправлюсь, честное слово. При этом честное слово, она тоже сказала по-русски и захихатала. Данила невольно залюбовался ею. Посмотреть на Марию всегда было приятно. От нее исходили здоровье, жизнелюбие и радость. Ладная фигурка, высокая грудь. Как твои дела? По старому. Одинокий медведь, дрейфующий на льдине. Не прибедняйся. Выглядишь ты неплохо. Я бы даже сказала хорошо. Ну что, пробежимся вверх по лестнице и обратно? Люблю свой город и ничего с этим поделать не могу. Сердце радуется, что я итальянка. Папочку оставила? Мария скривила губы. Папочку помню. Кстати, он сейчас женат уже третьим браком, и у него недавно родилась двойня. Но папочка звонит мне и частенько просит денег. А ты? Как правило, даю. но выговариваю и призываю найти нормальную работу, потому что я не всегда смогу ему помогать». «Молодец». Они пошли вверх по лестнице, освещенной мягким розово-золотистым светом, теплым до невозможности. «Сфоткай меня на мой телефон», попросила она, когда они добрались до самого верха. Данила посмотрел в объектив. Мария стояла, освещенная угасающим солнцем. Красивая, с распущенными волосами. Он присел, выбирая лучший ракурс. И тут, наверху, справа, увидел человека, который внезапно отвернулся. Странная реакция. Данила невольно нахмурился. Что это? Он щелкнул Марию и вернул ей телефон. — Бери. — Красотка же. — Знаю. — Думаешь, ты первый это говоришь? — Точно не первый. И, конечно, не последний. Она снова рассмеялась. Невольно Данила почувствовал, как тревоги последних дней немного рассеиваются. Правда, ему не понравился тот человек, не захотевший попасть в объектив. Внезапно в голову пришла одна мысль. Слушай, ты не можешь мне переслать эту фотографию? попросил он. Нет проблем. Она отправила ему фото. Данила решил, что потом увеличит и внимательно рассмотрит фотографию. Куда теперь пойдем? Ты, кажется, говорила, что итальянка. Ну так тебе и вести нас в какой-нибудь тихий ресторанчик. Тихих тут не бывает. Но хорошую кухню мы выберем, это я тебе обещаю. Мария сделала заказ. Она выбрала пасту с грибами и сыром, салат с морепродуктами, белое вино, десерт. У нее и аппетит был, как у итальянки, простой и естественный. Данила вздохнул. В отличие от своей собеседницы, он аппетит потерял. Ты какой-то притихший. Проблемы? Что ты? Живо откликнулся Данила. Он знал, как болезненно иностранцы реагируют на само слово проблема, старательно открящиваясь от всего, что связано с чужими трудностями. Я рада. Как работа? Понемногу, уклончиво сказал Данила, помня, что для Марии он сотрудник одного трастового фонда. Как твоя работа? Она тряхнула светлыми волосами, потом заправила прядь за правое ухо. По-разному. Командировки сократились. Жаль, я так люблю ездить. Меня это вдохновляет. Понимаю. Сократился объем работы. Она провела пальцем по скатерти. Не совсем. Просто командировки убрали из-за этой напасти. Короны? Да. Но это понятно. Однако сократились и не еще раньше. Как давно мы с тобой не виделись? Не помню. Во взгляде, который Мария бросила на него, была легкая укоризна. Год. Да, примерно так. И уже тогда стали сокращаться командировки. В мире все меняется, это понятно. Здесь нет предмета для шуток, поверь мне. Мир меняется серьезно. Не все могут до конца осознать эту истину. Тем хуже для людей. Чего же не понять? Данила попытался обратить услышанное в шутку. В школе мы проходили Гераклита. Все течет, все меняется, законы природы. Ты не хочешь меня слушать, вздохнула она. Поймешь, но поздно. Принесли заказ. Ой, я чувствую, что проголодалась. Тогда не будем терять время. Какое-то время не молчали. Потом Данила спросил: "Как вообще дела? Ты отличном?" Она устремила на него пронзительный взгляд. В том числе. Нормально. Постоянный парень есть? Нет, и не надо. Почему? Не хочу иметь пока семью. Наверное, я еще до этого не созрела. Данила хотел сказать, что сейчас это общий тренд в развитых странах – вступать в брак как можно позже, аргументируя это тем, что сначала нужно получить образование, состояться как специалист, встать на ноги, а потом уже обзаводиться семьей. Но Данила подумал, что это, в конце концов, не его дело. Мария умная женщина и во всем разберется сама. Что ей нужно, а что нет. Мама осердится, что я не думаю о семье и детях. Дедушка тоже. А я не тороплюсь. Не хочу делать ошибки. Можно поспешить, а потом раскаяться в этом. В России популярна такая поговорка «поспешишь, людей насмешишь». Ну так объясни все своим родным. Делала это уже много раз, не понимают. А как у тебя дела? Есть подруга? Была. Симпатичная? Симпатичная. А кем она работает? Сотрудником в историко-консультативном бюро Клео. Такая замечательная девчонка. Ты с ней расстался? Данила задумался. Применимо ли к их с Анной отношениям слово расстался? Ведь они общаются по-прежнему. Правда секса нет, но является ли он вообще главным в отношениях? Если бы еще несколько лет назад Даниле сказали, что он будет задавать такие вопросы, он бы не поверил и усмехнулся. А сейчас стареет. Мы друзья. Это хорошо. Надо всегда, несмотря ни на что, оставаться друзьями. А я порой чувствую, что жизнь проходит, а я еще ничего не сделала, и от этого становится так грустно. Что за мысли? У тебя замечательная работа, командировки. Временно их нет, но потом они снова появятся, и ты еще встретишь своего парня. Не уверена. Почему? Родные говорят, что у меня высокие запросы, а это так? В противном случае я бы не общалась с тобой. Они рассмеялись. Какой изысканный комплимент, вау! Мне это нравится, спасибо. Он уже съел свою рыбу с жареным картофелем и ждал кофе. Что-что, а кофе Виталий делать умеет. Мария ждала десерт. Наверное, я иногда кажусь тебе глупой. — неожиданно спросила она. — С чего ты взяла? — Просто иногда мне хочется все бросить и заняться совсем другим делом. — Интересно, каким же? — она задумалась. — Мне хочется сочинять и ставить сказки. — Сказки? Данила с удивлением посмотрел на нее. Да — Да-да, сказки. Ты, пожалуйста, не смейся надо мной. — Я не подумаю. — Я рада. Мне кажется, что ты один из немногих моих приятелей, которые меня понимают. И не смеются надо мной, даже если мои мысли кажутся несколько смешными и сумасбродными. Разве это не так? Так, — согласился он с ней. Но почему именно сказки? Она рассмеялась. Знаешь ли о таком явлении, когда взрослые успешные люди, достигшие вершин в своих профессиях, Внезапно все бросают и уезжают куда-нибудь в Индию или к теплому морю и остаются там навсегда, оставив престижную работу, дом, семью. Они устремляются не просто в неведомое, а в ту жизнь, где лишены привычного комфорта и благ, любви и привязанностей. Они лишаются почти всего, но при этом счастливы. А как это может быть по твоему? Вы же русские любите вести длинные философские разговоры о смысле жизни. Если честно, я такие разговоры не веду, никогда. Но что ты хочешь сказать, понимаю. Я слышала о таком явлении, читала о нем и представляю, что ты имеешь в виду. Просто в один прекрасный момент люди задают себе вопрос: ради чего я это делаю?、И、если не находят смысла, то приходит желание испытать нечто новое на ином берегу с другими людьми желание поменять свою жизнь самое сильное из всех что имеются или по крайней мере одно из самых сильных но ты так и не рассказала почему тебе хочется писать и ставить сказки Мария улыбнулась она взяла ложечку и подцепила десерт мороженое политое клубничным соком Капля упала ей на руку и она взяв салфетку стерла ее. Для этого нужно углубиться в детство, так это все странно. В детстве я каждое лето проводила в загородном доме в окрестностях Флоренции. Меня иногда наряжали в какое-то необыкновенно красивое платье сказочной принцессы. Мне это так нравилось. А несколько раз даже взяли в какую-то усадьбу рядом. Там был красивый дом, почти замок. И разыгрывалось какое-то волшебное действие. Было много наряженных людей, сцены из какой-то сказки. С столько лет прошло, а я все помню, представляешь? И вот вдруг то воспоминание всплыло во мне. Почему? Может быть, я тоже близка к тому, чтобы все бросить и заняться совсем другим делом, далеким от журналистики, хотя я свою профессию люблю. Не могу сказать, что она мне опротивила. Нет. И Мария энергично хлопнула ладонью по столу. Данила мягко накрыл ее руку своей. Ты замечательная девушка и журналистка хорошая. Ой, спасибо, хвали меня, хвали. Так приятно. Я это и делаю. Он испытал какое-то легкое волнение. Мария такая светлая, симпатичная. С ней приятно сидеть и беседовать. Может быть, скоротаем вечер? Против его воли голос у него сел. Она подняла на него глаза, в них блестели золотистые искорки. Вот какой ты! насмешливо протянула она. Пользуешься откровенностью бедных девушек? Пользуюсь. Но что в этом плохого? Ничего. Она поддалась к нему вперед. «Ведь жизнь такая умница!» — сказала она по слогам и по-русски. «Я правильно говорю?» «Умница называют людей, девушек, женщин. Жизнь умницей не бывает. И доедай свой десерт». «Ага, сейчас». Она расправилась с мороженым и подняла на него глаза. «Зови официанта». Несмотря на возражения Марии, Данила оплатил счет сам. Я оплачу сепаратно, сказала она. Сепаратно в другой раз. Ну ладно, согласилась она. Раз мужчина решил так, то возражать не стану. Куда поедем? В отель? Ко мне? Они обычно встречались в отелях, даже когда он бывал в Риме. Своего жилья у Марии не было. Где ты снимаешь жилье на этот раз? Я не снимаю, сказала она. У меня появилась собственная квартира. О как! Поздравляю! И давно? Нет, недавно. Мария запнулась. Данила заплатил официанту, и они вышли на улицу. Уже стемнело. Стены домов красил теплый ахристый свет фонарей. Мария пошла впереди. Здесь недалеко. Уютная квартирка. Нашла клад? Или выиграла в рулетку? Квартиры здесь не дешевые. Она помолчала, а потом сказала: "Я помирилась с родными. Вот как". Данила вспомнил, как Мария пару раз вскользь жаловалась, что поссорилась с родными. Они не одобряли ее работу в журналистике, хотели для нее чего-то более спокойного и солидного. Видели ее юристом или финансистом. Да, это было не просто. Она остановилась, и он чуть не налетел на нее. Но мы все решили, что глупо обижаться друг на друга. Правильно? Он шутливо взял ее за талию и подвинул в сторону. Мы мешаем людям. Давай пройдем по другому пути.